Глава 10. Алекс Эрскин. Лорд стоял у окна и посматривал то на улицу, то на часы и ждал начала приема. Сегодня день не просто важный, а во многом решающий. Алекс ждал его много лет, тщательно готовился в течение последних месяцев после смерти дядюшки. И вот он настал, как многие другие дни. За спиной послышали шаги Шелли, и не оборачиваясь, Эрскин поинтересовался ты перепроверила гостевые комнаты как я просил да дорогой все готово доложила супруга и стала поодаль также наблюдая за пока ещею полупустой стоянкой но гости наверняка уже в пути поэтому эта картина скоро изменится многие из приглашенных предпочтут остановиться в гостинице но кто то улетит этой же ночью но о самом разгулявшемся лорд будет рад предоставить временный ночлег по высшему разряду ты волнуешься Поинтересовалась она, однако от окна так и не оторвалась. Алекс проследил взглядом, куда повернула голову супруга, и увидел недовольного Бойда, что-то пояснявшего новой горничной. В связи с приемом количество слуг пришлось временно увеличить, и эта девушка была одной из прибывших. «Нет, не волнуюсь», — совершенно честно признался лорд. А его тигриная сущность согласилась. Чего бояться, если подобные встречи были уже несколько раз, но носили иной характер. Просто сегодня день такой, непростой. На приеме будут присутствовать люди, а им совершенно ни к чему знать, что существуют оборотни. Но так уж повелось, что официальный прием включает в себя всех живущих, а дядюшке даже нравилось наблюдать за разномастными гостями. Нарушать традиции Алекс не стал. Хотя и хотел бы. Однако подобный прием имел положительную сторону. Женя снова посетит его замок. Как он хотел, чтобы она вошла в него не гостей, а настоящей хозяйкой, но всему свое время. Выжидать, идя к исполнению желания, мужчина умел. «Слушай, я еще не успела себя в порядок привести, но я появлюсь вовремя», сообщила Шелли и ушла, цокая каблуками. Алекс не обернулся, но спустя несколько минут решил прогуляться к своему мини-зверинцу. Бенгальский тигр и несколько волков разной породы именно сегодня доставили самых настоящих зверей для того, чтобы он торжественно передал их в местный зоопарк. Но на самом деле присутствие этих животных было просто необходимо, чтобы в случае чего никто не обратил внимания на его рык. Лорд только вышел из замка, как тигр заметался в клетке, а волки настороженно уставились на него, правильно вычленив среди многих наиболее опасного хищника. — Сэр, а если ваши гости захотят прогуляться до них? — один из охранников, представленных к хищникам, кивнул в сторону осторожных гостей. «Если захотят, обеспечьте гостям безопасность», отозвался Эрскин и покинул это место, убедившись в надежной охране зверей. Отчего-то вид хищника, посаженного в клетку, вызывал довольно грустное ощущение, а хандрить ему не хотелось. Но время приближалось, и лорд вместе с женой направился вниз, чтобы достойно встретить прибывших гостей, а сегодня их должно быть немало. Где-то еще готовили повара, сновали слуги, выполняя последние приготовления, но все это проплывало мимо владельцев замка, нацепивших радушные улыбки и расточавшие им всем. Стоянка, свободная еще утром сейчас, была полна машин. Раздавались веселые разговоры, звучала живая музыка, настраивающая приглашенных на возвышенный лад, главы кланов, люди, все смешались. И все же оборотни отличались более развитой мускулатурой, а порой и габаритами. В какой-то момент Эрскиз заметил Женю и, и ее, прихрамывающего мужа. Непонятно от чего но его порадовал факт, что девушка не держала Адерли под руку. Она фотографировала гостей, сам факт съемок был заранее согласован, и что-то неторопливо рассказывала супругу. «Что с вами произошло?» поинтересовала Шелли у мужа Женни в тот момент, когда супруги Адерли приблизились. Тигр молча рыкнул, выражая удовольствие, ведь, вопреки принятым правилам, любимая так и не положила руку на локоть мужа а просто шла рядом. Ее выражение лица Алекс мог трактовать как любопытство, но мелькнуло в нем что-то еще. Разбираться с нюансами сейчас не было времени, но смотреть на Женьку было сплошным удовольствием. Черное платье с кружевными вставками, туфли на высоком каблуке, а главное распущенные волосы, в которые он когда-то так любил зарываться. Девушка никогда не пользовалась духами с резким запахом, да он вообще не помнил, чтобы она при нем имя обливалась тем самым располагая тигринную сущность оборотня к себе. «Небольшая травма», — сообщил Адерли, прикасаясь губами к руке Шелли. И в тот момент, когда редактор газеты нагнул голову, лорд не сдержался и посмотрел в глаза любимой, окатив ее теплом, идущим из сердца. Больше он позволить не мог, ведь рядом посторонние. «Надеюсь, она не помешает вам, чувствовать себя у нас в гостях, как дома». Лорд был в самолюбезность и чуть клонял голову, приветствуя прекрасную гостью. Гости Вереницы подходили к супругам Эрскин, но и эта часть приема была закончена. Зал наполнился народом, музыканты по-прежнему играли классическую музыку, создавая атмосферу вечного замка и сопричастности всех присутствующих к истории. Все шло своим чередом. «Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в своем замке», начал говорить лорд, и все приветствующие затаили дыхание вот оно начало торжественной вечеринки ради которой многие отложили свои важные мероприятия и поездки. алекс заметил как щелкнули камеры но ему не надо было поворачиваться чтобы понять где находится женя. он чувствовал ее сердцем. мы с шелли просим вас отдыхать наслаждаться общением и с удовольствием провести время. сегодня не будет торжественных обязательств отчетных собраний и прочих мероприятий обязывающих быть строгими к себе к окружающим мы не станем давить на кого-то авторитетом и вести разговоры о политике и о том, какая партия победит на грядущих выборах. И я очень рад, что вы все собрались здесь у меня, а потому прошу всех поднять бокалы и выпить за наше знакомство. Надеюсь, в дальнейшем наше общение будет таким же широким и светлым. Одобрительный людской гул и звон бокалов поднялся и прокатился по залу. Засновали официанты вокруг тех, кто не захотел подходить к расставленным по периметру столам наполненным разными изысками. Смех и улыбки раздавались со всех сторон, и Алекс мысленно отметил, что первая часть приема практически завершена, осталось самое главное – быть призванным всеми главами других крупных кланов, которых было немало – волки, медведи и даже лисы. Незначительные семьи редких куниз и пернатых были представлены всего лишь одним-двумя оборотнями. Ориентальные коты, родители супруги и их соплеменники, выглядели важно, словно прием у тигра, а у них самих. Небольшие кланы давно предпочли войти в состав крупных семейств, те самым обретя их защиту. Будучи главой, Эрскин возглавлял не только тигров. В основном у него в подчинении были волки, три семьи медведей, лисы, даже ястребы. Сборная солянка. Однако именно такой разношерстный состав позволял клану быть более пронырливым, мобильным и сильным. — Дорогие гости! Теперь слово взяла Шелли. Все внимали хозяйки, которая чувствовала в этот момент себя, по крайней мере, наравне с королевой Елизаветой. А местный замок, но чем не Букингемский дворец? Алекс направился в противоположную аджинную сторону, но снова уловил вспышку. Конечно же, Женька сделает снимок, а как иначе? Ну как хотелось, чтобы никого здесь не было, и тогда он показал бы ей замок не с той учопранной стороны, как самый первый раз выставилась Шелли. Супруга вообще любит показать себя исключительно с аристократической стороны. Хотя к чему это показуха? Он не всегда понимал. Наверное, потому что вырос в других условиях и с детства ходил на самый обыкновенный пластмассовый горшок, не инкрустированный золотом и камнями. И няньки у него не было, чем весьма удивил жену, когда та узнала, что ребенка воспитывали родители. Она до сих пор считает, что это недопустимо, ведь у женщины нет на все времени. Может быть и так. Но только счастливые мамины глаза Сашка помнит до сих пор, особенно когда сын радовал успехами в школе. Супруга закончила речь, он ассалютовал ей с другой стороны зала, что вызвало немало улыбок и приятных слов. Рождался звон бокалов, веселье лилось рекой, и никто не заметил, как несколько человек отделились от основной массы и удалились в направлении, известном только им. Алик знал, что сейчас миссия развлекать гостей возложена на шелли поэтому не стал задерживаться. Все, что она скажет, было обговорено еще накануне. Шелли Эрскин Дорогие гости, если вам вдруг наскучит танцевать, общаться и просто захочется подышать свежим воздухом, то для вас есть небольшое развлечение, которое устроил мой муж. Мы узнали, что в нашем городе есть зоопарк. В качестве подарка Абердину мой супруг решил преподнести бенгайского тигра и несколько паров волков. Молодая женщина остановилась, чтобы присутствующие оценили и переварили полученную информацию. Какая ирония. Тигр приводит подарок тигра. Однако этот дорогостоящий презент оценила Мэрия и уже завтра хищников доставят на место. Естественно, все прививки и прочие условности соблюдены. Так что прошу вас, кто захочет прогуляться и пообщаться с диким миром, можете это сделать совершенно спокойно. Наши люди позаботятся о вашей безопасности и защитят от хищников, которые сидят в клетках под надежными замками». В этот момент, словно подтверждение слов Лети, грянул грозный рык, а потом его подхватил волчьевой. Кое-кто из дам вскрикнул прижавшись к мужчинам. Шелли милостиво улыбнулась, не тронувшись места, тем самым, продемонстрировав гостям радушие и безопасность. Все, кроме людей, знали, что рычал не бенгайский тигр, а Алекс, только что официально признанный главами других кланов. Она хотела бы на минутку дойти до своей комнаты, но следует дождаться супруга, который должен появиться с минуты на минуту. Обведя взглядом хозяйки гостей, женщина убедилась, что народ успокоился и сейчас уже не требовалось произносить тосты или о чем-либо говорить. Звериный крик, как ей рассказывал супруг, это последнее, после чего он появится. Вообще, и вся процедура оказалась необычайно быстрой, но и Алекс не был чужаком среди этих оборотней. Его родственник уже давно представил всем своего наследника. Оставалась чистая формальность, совпавшая с первым приемом семьи в этом городе. Дженни Адерли. «А знаешь, она ничего, смелая», произнес Серж, глядя на леди Шелли после напугавшего всех звериного рыка. Женщины скрикивали издавали нервные сдохи, но у нее самое это вызвало непризвольную улыбку, которую Евгения спрятала за искрячимся бокалом шампанска. Животные заинтересовали, и девушка решила, что обязательно сделает несколько снимков. Но а Адерли он не изменился. И сейчас в словах мужа Женя виделась в восхищении другой женщины и желание приударить за ней. Как оказалось, супруг неисправим, вследствие чего она еще более укрепилась в желании развестись. «Смелая», — подтвердила Женька, глядя, как в дальнем конце огромного зала появился Алекс. Он с кем-то перебрасывался фразами, соприкасался своим бокалом с бокалами гостей, но создавалось ощущение, что он направляется к своей жене, а так и должно быть, ведь он же лорд, а она его леди. Капля горечи проскользнула вместе с янтарной жидкостью, которую миссис Адрель тут же прогласила Но Серж и не думал останавливаться, снова произнеся. «И мне кажется, она более нормальная, чем ее муж». «Почему?» Впервые за весь вечер Серж заинтересовал Женьку. «Не знаю», — адрели передернул плечами. «Но мне кажется, он из тех, про кого говорят, монстр, акула бизнеса. Ты видела, как он улыбается? Да у него на лбу написано проглочу живьем». «Не видела», — отозвалась девушка и посмотрела на лорда. Алекс в этот момент словно ждал, что Женя обратит на него внимание и, сверкнув своими карими глазами, продолжил с кем-то беседу. Конечно, это полная глупость, ведь Эрскен находился в нескольких метрах от них, да и музыка, общий шум не давали возможности ему услышать то, о чем разговаривали супруги. Но возникло ощущение, что Сашка все слышал, хотя нет, вряд ли. «А зря!» С мрачной нотой в голосе произнес Серж и помахал кому-то рукой. Дженни проследила за его жестом. Оказалось, это кто-то из мэрии. Что же, нужные люди, они всегда и всем нужны. Знаешь, прежде чем кого-то обвинять, прежде всего на себя посмотри в зеркало. Не выдержала. И упрекнула девушка, а потом по-русски добавила. Хотя тебе это, как я посмотрю, не поможет. Неисправим. Кстати, а ты чего хромаешь-то? Я бросил взгляд на ноги мужа. Нет, туфли новые, но уже ношеные, и раньше адрели на них не жаловался. — Ты не поверишь, — мрачно произнес он, положив свою загребущую руку мне на талию. Со стороны все выглядело так, словно мы мило беседуем, и между нами все просто отлично. Под прилогом поставить полупустой бокал, вот зараза, не дал допить, я отстранилась и повернулась к мужу, ожидая дальнейших объяснений. — А ты расскажи, может, поверю? Неужели с Ю прошла шпилькой? Язвительность... И боль от произошедшего то и дело струилась и находила выход в моих словах. Дженни, Серж сделал шаг в моем направлении, но я грозно взглянула, а потом отвернулась, словно пытаясь найти интересный кадр. В этот момент муж обнял меня со спины и прошептал на ушко. Ты такая соблазнительная, когда рычишь и пытаешься выпустить свои коготки. Но я-то понимаю, что все это защита. И в этот момент в нашу сторону двигался глава какого-то очень важного ведомства, И Серж успел мне шепнуть. «Какая-то сволочь установила перед моей машиной капкан. Я вернулся поздно вечером. А у мамы ты сама знаешь. Там полумрак. Старые раскидстые деревья. В общем, сам виноват. Не посмотрел под ноги». Я обомлела. Но сдержала лицо. «Капкан? Откуда?» «А впрочем, сосед свекрови тот еще пройдоха. А Серж раз не припирался. Может быть, это маленькая месть сельского жителя?» Поразмышлять мне в любом случае не дали, так как мужчины то и дело вовлекали меня в свои разговоры. Я попыталась отгородиться обязанностями фоторепортера, но Серж хозяйским жестом протянул меня к себе, изображая счастливого супруга-собственника. Противно, конечно, но строить представление не имело права. Потом к нам подошла какая-то пара, знакомая Сержа, и он переключил свое внимание на них, быстро найдя общую тему для разговора. А потом заиграла медленная музыка. Для меня она стала полной неожиданностью. Главное, в другом. Танцевальную часть под звуки вальса открывали владельцы замка, супруги Эрскин. А на меня вдруг навалилось одиночество и тоска. Что здесь делаю? Зачем пришла? Видеть, как Алекс положил руку на талью своей жене и уверенно ведет ее в знакомом па, было неприятно. Я понимала, что это обязательный ритуал, и все же мне нетерпимо захотелось домой. Отстранившись от мужа, Под предлогом сфотографировать пару вечера, я развернулась и тихо вышла, никем не замеченная. Однако, по пути сделав несколько снимков для отчетности, в полумраке зала многие уже выходили парами, чтобы присоединиться к Эрскинам и вызвать восхищение довольных зрителей. В просторном помещении было хорошо, комфортно, но стоило выйти на улице, как я поняла, что на свежем воздухе и гораздо лучше, а спускающаяся темнота несла свою таинственную ноту в окружающую среду. Мое внимание привлек негромкий рык, и я сразу повернула в ту сторону, откуда из-за угла замка выходили разряженные гости. Не иначе они опоздали на танец, заинтересовавшись живностью. — Дженни! — раздался голос Сержа за моей спиной, и я обернулась. Муж стоял и с напряжением усматривался мое лицо. К счастью, свет от фонарей попадал на него, и супруг не мог увидеть промелькнувшиеся неприязни мои глаза. — Ты куда? Я за тобой еле успел. Пошли, мне обязательно нужно пообщаться с главой Порта и его помощником. Скоро грядут обновления, и мне хотелось бы быть в курсе. «Сереж, ты иди, пообщайся с ними!» Отмахнулась, даже не натянув дежурную улыбку. «Мне нужно побыть одной!» «Ты сердишься на меня!» Проницательно заметил муж, но не двинулся с места. И «Я уже все сказала. Повторяться не буду. А сейчас у меня просто разболелась голова, и нужно пройтись на свежем воздухе. Так что будь добр, пообщайся без меня!» «Но порта это действительно важно». «Да, это важно». все же бросил внимательный взгляд, словно пытаясь проникнуть в мои мысли, а потом повернулся и отправился обратно в замок. Я же вздохнула с облегчением, ведь находиться рядом с супругом сегодня вечером для меня было большой мукой. И чтобы супруг не передумал, я поспешила скрыться за углом замка, обогнав какого-то мужчину. Понравилось, что, несмотря на начинающуюся темноту, периметр замка был освещен и это добавляло строению величественности и торжественности. Официанты не оставляли без внимания гостей даже на улице, предлагая шампанское и другие напитки. И я тоже не отказалась от бокала и пошла осматривать зоопарк. Даже издалека было понятно, что звери находятся в клетках и хорошо охраняются. Несколько человек только занимались тем, что присматривались за хищниками. Кроме меня, тут было еще несколько посетителей, поэтому, перебросившись парой восхищенных фраз с другими гостями, я направилась к клеткам. «Что это?» — удивленно вскликнула какая-то пожилая женщина в тот момент, когда практически приблизилась к животным. Звери словно по команде подобрались и повернули голову в мою сторону, смотря с явным напряжением. «Не волнуйся, дорогая», — спутник дамы поспешил ее утешить. «Лорд сказал, что звери надежно охраняются, и они сыты. Вон, видишь, какой окрик лежит под лапой белого тигра? И он его не хочет». — Надеюсь, мы ему тоже не приглянулись, — сообщила женщина мужу, и супруги удалились, сочувственно посматривая на меня. И я же улыбнулась пониманием, поймав на себе заинтересованные взгляды местных охранников, но предпочла молча рассматривать животное Для этого переместилась чуть правее, чтобы видеть одновременно и полосатого хищника, и его серых лесных братьев. И снова тигр и волки уставились на меня, словно иные объекты наблюдения им уже... Глаза намазолили. «На такую красоту даже животное засматриваются!» раздалось над моим ухом, и я вздрогнула от неожиданности. А, обернувшись, увидела того самого мужчину, который обогнал меня еще недавно. Я растерялась, не зная, как ответить на открытый комплимент от незнакомого мужчины, поэтому просто произнесла. «Благодарю!» Глаза собеседника довольно сверкнули в тот момент, когда он окинул меня оценивающим взглядом с головы до ног и, чтобы загладить возникшую паузу, поинтересовалась. — Вы что-то знаете о них? — взглядом показала на серых хищников, не сводивших с нас настороженный глаз. — Табличек нет, мы не в зоопарке. — Мне они не нужны, и я с удовольствием расскажу вам о них, — ухмельнулся собеседник, взглянув на ближайшего небольшого серого зверя с каким-то непонятным выражением леса. — Этот красный волк редкий, но достаточно приспособленный, жрет все, что попадается Не брезгует мясом, падалью и даже травой. В углу его самка. Кстати, обратите внимание, что здесь каждой твари попали. Кроме тигра, разумеется. Лорд — человек предусмотрительный. Так звери дольше проживут. Я перевела взгляд с красного зверя на мужчину, молча подивившись его осведомленностью. А он продолжил рассказ, словно нарочно готовился к этой беседе. А это шакал. Кажется обыкновенный. Кстати, он иногда напоминает обычную дворнягу. Так что будучи в сельской местности, будьте осторожны. Этот хищник только с виду безобиден, а коры и прочую живность таскают них хуже лис. Обязательно учту, на будущее, согласилась вдруг осознав, что мне действительно интересно. Да и звери тоже застыли, поворачивая свои морды вслед за нами. Кстати, мужчина вдруг резко повернулся и уставился на меня, не моргая. Вы знаете, что даже простые собаки происходят из рода волков. Знаю, гордо ответила припомнив сведения со школьной скамьи про отряд хищных из семейства псовых. Тогда переходим к следующей паре. Койот. Чем это вы тут заняты? Голос Алекса прозвучал неожиданно, и я едва не выпустила из рук фотокамеру. Рассказываю твои очаровательные гости о хищниках, довольно отозвался мой собеседник, сверкнув при этом белоснежными зубами. Да и тесто у него видно, что надо. Понятно. Странная улыбка Алекса В этот момент была совершенно непонятной. Ты тут моих гостей развлекаешь, а тебя самого там разыскивают. Кто? Поинтересовался знаток живности. Твоя жена Лидия. В этот момент лорд был в и Извините. Незнакомец похватился, немедленно потеряв интерес к местному зоопарку. Затем он бросил хитрый взгляд на меня и тут же обратился к Аликсу. Пожалуйста, замени меня на этой экскурсии. Девушка с таким интересом все слушает жалко прерываться хорошо успокоил мужчину алекс и стоило тому отойти на приличное расстояние как Эрскин вдруг произнес бурави меня взглядом ваш бокал пустой давайте его мне спасибо я протянул руку и в этот момент наши пальцы соприкоснулись можно было бы потерять голову но не то время и не то место зато в мою ладонь перекочевал маленький плачок бумажки на котором было выведено к аккуратным почерком Здесь у многих очень хороший слух. Будь осторожна. Я об этом знала, но напоминание было не лишним. А потому отошла чуть в сторону и сделанным интересом уставилась на животных, следивших за каждым моим шагом. какая интересная реакция», – произнес Алекс. «Я же наслаждалась каждым его словом, гласным жестом, близостью ко мне. Испугалась, когда он приблизил руку к клетке, а потом отдернул. Но это не было жестом трусости скорее дание уважения к лесным хищникам да и они как-то странно себя вели настороженно и их что-то тревожит я двинулся к другой клетке и серая морда проводила меня внимательным взглядом да нет скорее заинтересовало пояснил алекс и тихо задумчиво добавил а ведут они себя действительно странно все как один наблюдают за вами миссис аддерли и я не ошибусь если скажу Тигр сейчас жалеет, что не умеет мурлыкать. Причину я не знаю, даже не спрашивайте. Усмехнулась и почувствовала в себе желание потрогать хоть кого-то из зверей. И вообще, сейчас я бы с удовольствием прикоснулась к полосатой зверюге, отрепала ее, но, боюсь, она попросту не оценит этого порыва. Миссис желает, чтобы ей преподнесли тигренка? В потеплевшем голосе Сашки прозвучали те самые заговорческие нотки которые я сразу же узнала. Ведь он действительно может прислать эту куйкису с бантиком. А мне что делать с ней потом? А есть такая возможность? Есть. Только это слишком применительно, содержать большого зверя, норовоучительно произнес Эрскин. А я кивнула. Конечно, ведь за два года жизни здесь я даже котенка не смогла завести из -за аллергии на шерсть у Сержа. В это время показалось, что кто-то из посетителей рассматривает не зверей, а нас поэтому тут же произнесла. «Я понимаю, вас ждут гости, поэтому большое спасибо за уделенное мне время». «Всегда к вашим услугам, мисс Саддерли». Алекс понял меня с полуслова, поэтому не стал задерживаться, бросив лишь сожалеющий взгляд в мою сторону. Честно говоря, сейчас я чувствовала себя в его обществе не очень комфортно, и дело даже не в самом лорде, которому в последнее время стремились все мои тайные и явные помыслы. Просто вокруг нас столько народа, Мы постоянно на виду, и это не способствовало задушевной обстановке. Шелли Эрскин Леди Эрскин проводила взглядом уходящего мужа и повернулась, демонстрируя гостям полное радушие. Но, похоже, приглашенные уже не нуждались в хозяевах, развлекаясь согласно заданному сценарию. Сменялась музыка, Иногда кто-то выходил к микрофону и провозглашал тост, после которого все продолжалось. По сути, сейчас мероприятие пришло в очень крупную вечеринку для избранных, а скоро подоспеют танцовщицы, чтобы зажечь даже тех, кто предпочел развалиться на диванах, а не двигаться. Но кроме зала еще несколько больших комнат было отведено для настольных игр, только туда Шерри не заглядывала. Этот мирок ее не интересовал. Мужчины курили, перебрасывались карты но даже ее таблетки от обороты не делали табачный дым более приемлемым. В какой-то момент от громкой музыки и огромного числа гостей молодая женщина почувствовала острую головную боль, едва сдержалась, чтобы не поморщиться. «Нет, нужно что-то принять из лекарств, ведь до конца вечера еще очень далеко». Обведя взгляд в зал, леди Эрскин подозвала помощника, ответственного за накрытые столы, справилась, как обстоят дела на кухне, и только после этого отправилась к тебе Ей хотелось хотя бы на минутку остаться наедине с собой, скрыться от этих назойливых, изучающих и порой откровенно завистливых глаз. Очень часто после подобных мероприятий она чувствовала себя будто измазанной в грязи, словно каждый последний человечишка знал, какая смешная ее вторая сущность. Да, она понимала, что все это глупости, однако видеть красоту полосатого зверя, мужа и даже окружающих волков было обидно. Кошачьей душе хотелось восхищения в любом виде. Улыбаясь гостям, Шелли довольно быстро покинула зал, осторожно придерживая платье, чтобы не упасть. Замка в коридорах было спокойнее, и она свернула в ту его часть, которую занимала вместе с мужем. радость что сегодня даже родителям было не до нее, женщина быстрым шагом шла к лестнице, желая хоть на минутку, но вырваться из болевого плена. И тут словно нарочно появился бойт, В какой-то момент леди вдруг осознала, что все эти дни скучала по несносному оборотню, нагло игнорировавшему ее на последней прогулке. Отсутствие посторонних в коридоре делало эту встречу несколько интимной, желанной. Кошка постаралась удержать свой вздох в тот момент, когда мужчина лишь слегка, учтиво наклонил голову и прошел мимо. Обида накатила неожиданно, и, повинуясь порыву, блондинка выронила из рук сумочку, раздался глухой стук бой сделал вид, что ничего не произошло, и прошел мимо. Зеркальная стена, отразившая сияние серебристого платья Шелли, показала девушке и профиль мужчины, продолжавшего ее игнорировать, и его абсолютно равнодушный вид, словно образень, думал о чем-то своем, и ему совершенно нет дела до какой-то там леди. — Сволочь, блохастая сволочь, — подумалась разозленной блондинке, и она сдержала порыв сорваться и побежать в свою комнату и даже, может быть, хлопнуть дверью, и только оказавшись в ванной комнате, она приблизилась к зеркалу и уставилась на свое отражение. Шелли видела красавицу, надменную, холодную, разодетую с иголочки и увешанную драгоценностями. Сколько раз за вечер она ловила восхищенные взгляды мужчин и женщин, получала их комплименты. Но разве кто-нибудь из них смотрел на нее с любовью, про которую она перечитала множество книг? Они посмотрели друг на друга, и мир перевернулся. Жар немедленно опалил их и поглотил в пучине страсти. Только она отныне существовала для него и больше никто. Бред! Разве такое взаимное влечение бывает в реально в жизни? Почему-то сама Шелли ощущала дрожь, какое-то томление и нестерпимое желание прикоснуться к этому мужчине, столько нагло игнорирующим ее. Более того, хотелось зарыться ему в волосы, сорвать одежду и, вступленно, целовать, отдаваться, позабыв обо всем на свете. Но, по-видимому, а оборотней не интересуют ориентальной кошке, стыдящейся в своей второй сущности. Ногти вполне ожидаемо превратились в кокси, придав гламурной леди опасный вид. Но Эрскин даже не усмехнулась. Она все пыталась понять, что с ней не так. Родители нашли друг друга, прочие предки тоже. Правда, среди родни затесался лис. Ну так что же, любви не только все возрасты покорны, но и особи. Обеспечена красиво молода, но без пары. Конечно, Шелли уважала Алекса, насколько могла, и даже чтила его как главу клана, сумевшего удержать по своей лапе не одну сотню волков, несколько сигров и прочих оборотней. Она уважала его как супруга, не испытывая при этом ни капли того нежного трепета, про который начиталась в книгах. Может, врусь все. Нет ее любви-то. Есть животный инстинкт, притягивающий самца и самку. А остальное это чушь, придуманная ради предания ореола романтизма, неизменным потребностям. Шерри признавала, что даже Алекс его фантастической техникой секса не вызывал сотой доли того смятения в душе, как будет, равнодушно пройдя мимо. Может быть, сама бракованная, вместе с тем самым геном, доставшимся от лисы. Природу не обманешь, и в результате случился сбой, сработавший на ней. В какой-то момент Шерри поняла, что устала, практически смертельно устала, Отчаянно захотелось прятаться в какой-нибудь темный уголок и поплакать. Но она лезет и должна быть выше всего, а не жаловаться на судьбу. Что это за мода хандрить, когда полон зал гостей, и некоторые из них давятся собственными слюнями, глядя на нее, леди Эрскин. Она хозяйка положения, а не жалкая прислуга, поэтому нос кверху и пошла блистать. Однако что-то удерживало блондинку от выхода к гостям. Поэтому, демонстрируя перед самой собой контроль над ситуацией, она взяла в руки очередной роман, забралась с ногами в мягкое кресло и принялась читать, мысленно приказывая себе не нервничать и не торопиться. Да и к чему эта суета, когда столько помощников и все идет своим чередом? Главы кланов собрались ради Алекса. Вот пусть муж их и развлекает. Ну а люди будут рады выпивке, живому оркестру и прочим художественным номерам, включая танцы грозных горцев, килтах с мечами. А вот хулиганская натура кошки захотела удивить гостей танцев живота, поэтому полуголые исполнительницы не афишировали себя до поры до времени. Шелли рассчитывала, что и мужчинам, и женщинам будет на что посмотреть. Дженни Адерли Наверное, это был самый длительный и напряженный вечер моей жизни. Видеть алекс чувствовать на себе его взгляды и не иметь возможности подойти и прикоснуться — это мучение. Но если кто-то думает, что после общения зверинца я скучала, то он ошибается. Вернувшись в огромный зал в одиночестве, я довольно быстро была подхвачена тем самым начальником порта, с которым до этого беседовал Серж. Как оказалось, несмотря на свой довольный грузный вид, мужчина кружился и скакал как заводной, чем немало удивил меня. Затем прозвучала медленная композиция, и уже красавчик, управляющий местного банка, рассыпался комплиментами, от которых мне действительно захотелось рассмеяться. Приятно, когда кто-то хоть и врет, но с умом, однако все имеет начало и конец. Танцевальная музыка притихла, сменившись на очередное пожелание преемника, почившего старого лорда. Я поблагодарила за танец мужчину и мягко высвободилась из его рук, сославшись на жажду затем направилась к столикам, желая выпить исключительно чистой воды и никакого алкоголя. «Ты не меня ищешь? Голос Сержа раздался над духом в тот момент, когда я протянула руку за бокал с водой. «Напугал!» — константировал факт, и ничего более. От мужа пахнуло алкоголем, но я сдержала свое замечание. «Дженни, отойдем в сторонку. Мне нужно тебе кое-что сказать», — попросил Серж, и в его голосе услышала необычные для себя нотки. Что-то насторожило, но я не поняла, что именно. В последнее время устала прислушиваться, анализировать. Хотелось просто отдохнуть, и кажется, несмотря на условности, сегодня эта мечта сбудется. Я то и дело ловила мужские заинтересованные взгляды на себе. Причем эти незнакомцы вовсе не были из породы сушеных вобл или пузатиков. Нет, высокие, подтянутые, мускулистые, весьма напоминающие того мужчину, который интересно рассказывал про зверей. Пойдем. Я пожала плечами и пошла вслед за мужем, изредка махая рукой кому-то из знакомых. Не такой уж и одиноко показалось сама себе, особенно после двух бокалов шампанского. Вокруг встречались хоть изредка, но знакомые люди. Кто-то пытался втянуть в нас разговор, но Серж умело выходил из ситуации. И люди думали, что мы с супругом спешим уединиться. Напрасно они так считали, ведь едва мы оказались в каком-то коридоре, как муж неожиданно схватил меня за руку и потащил за собой. «Что все это значит?» — сквозь зубы произнесла я, пытаясь достойно выглядеть перед попадающимися навстречу людьми. «Сейчас узнаешь», — произнес муж, и, пройдя еще какое-то расстояние, мы остановились у большой парадной лестницы. Ажурный кованый узор привлекал взгляд, но любоваться рукотворной красотой не было времени. Нахмуренный, чем-то озабоченный серж мне не нравился. Я интуитивно чувствовала напряжение, исходящее от него, и не понимала причин. Может быть, что-то важное сорвалось, и серый расстроен? А мне отводится роль спасительницы? На попытку примирения это не похоже. Так, что произошло? Поинтересовалась тот момент, когда супруг отпустил меня. Крутанул и сделал шаг навстречу. Со стороны могло показаться, что мы ищем уединение под этой чудесной лестницей. Но на самом деле это было далеко не так. Что? И муж уже не нужен? Прошипел он. А я опешила. Ну и наглость. Ты о чем? Гордость кинула голову, уставившись на изменщика супруга. Гляжу, пока я решаю рабочие вопросы, забочусь о нашем благополучии, ты танцуешь и флиртуешь со всеми подряд. Ха! Не ты ли сиял, как начищенный рубль, когда я танцевала с теми, кого ты заранее считал выгодными клиентами? Ты слишком близко к ним прижималась, как портовая девка! Выпылил Серж, и я дала ему оплеуху. Обидно. Дженни! Супруг смотрел на меня со злобой, Он медленно растер покрасневшую щеку. — Ты забыла простую истину, что женщина без мужчины — ничто. Я люблю тебя, как ненормальный, а ты не смогла мне простить даже маленькую оплошность. В этот момент Адрелли сдвинул указательный и большой пальцы на руке, показывая минимальный размер своего косяка. — Думаешь, я должна прыгать от радости, что ты именно так любишь меня? Возмущение не знало границ, и только нахождение на чужой территории заставила сдерживать свои негативные эмоции. В этот момент нетрезвый супруг грубо схватил меня за локоть и уставил со своими бешеными глазами. Еще никогда я не видела Сержа в подобном состоянии. Промелькнула мысль, а знала ли я своего мужа? «Отпусти меня немедленно, иначе покорябую всю твою смазливую харю!» процедила сквозь зубу, уже не удивляясь новому витку наших отношений. Удара от Адерли я не ожидала. Совсем. Шелли Эрскин С совесть и долг заваливайте гостям. Проявить уважение леди Эрскин отбросила книгу, твердо решив к ней сегодня еще вернуться. Звуки музыки доносились в комнату, и, бросив мимоходом взгляд в зеркало, Шелли повторила заученную фразу о том, что она самая красивая, самая умная и самая счастливая. А кто против, пусть катится куда подальше? Почти найдя себя в волнах настроение, бладинка бесшумно приблизилась к лестнице, госяк цок от каблучков в ворсе шерстяного ковра, как вдруг до ее слуха донеслась какая-то возня, звуки чьей-то ссоры. Осторожно приблизившись к перилам, Шелли заглянула вниз и прислушалась почти сразу, определив, кто и с кем разговаривает. «Отпусти меня немедленно, иначе покорябаю всю твою смазливую харю!» заявила журналистка, и Шелли, которую еще совсем недавно обидел красавчик бойд мысленно зааплодировала Дженни Адерли к ему. «Милая моя, здесь не Россия, и защищать тебя тут некому. А если честно...» Мужчина сделала короткий шаг, приблизившись жене так, чтобы пропали из пуль зрения блондинки. «Ты зазналась. Вокруг меня всегда вилось много женщин. Однако я только и делал как бежал домой, чтобы удовлетворить тебя. Знала бы про козла, замуж не пошла». Складно ответила миссис Адерли, и леди Эрскин Вдруг осознала, что она сама улыбается. Как точно сказано, эта простая человечка не спасавала беда своим мужем, хотя повод промолчать реально был. Другие бы точно стерпели, не ответили. О, Бойт мгновенно попал под это же рогатое определение. В следующий момент улыбка слетела с лица блондинки, услышавший глухой звук, напоминающий удар, а потом женский скрик. Кошка опешила от подобной наглости в ее доме, Потом мигом оказалась на нижней ступеньке своей парадной лестницы. Еще никогда Шерри Эрскин не спускалась так быстро, как сейчас, осознав, что произошло внизу буквально на ее глазах. Только Адрели сразу не заметили ее, продолжая выяснять отношения. — Еще одно движение, и я тебя засужу! — сказала, словно выплюнула языкастая журналистка. — Насколько я поняла, у вас это нынче моде, так что готовься расстаться со своей газетой! Конечно, человечка нарывалась, но Шелли оценила ее смелое безрассудство. Однако и угрозу мужу она предъявила по существу. После подобного не каждый подал бы Адерли руку. «Добрый вечер!» — леди улыбнулась, видя, какое ошеломляющее впечатление произвела на ссорящихся супругов. Не ждали. «Уединяйтесь!» — невинно поинтересовалась блондинка, поймав облегчение в глазах миссис Адерли. Дженни явно не горела желанием находиться рядом с супругом. «Какие высокие отношения!» И тут словно по особому знаку раздалась телефонная трель. Этот зазвонил телефону мужчины, и Адрили тут же вынула его из кармана, приложив руку к груди, словно извиняясь перед хозяйкой замка. Шелли кивнула обоим участникам ссоры и отправилась к гостям, считая, что в ее помощи тут больше не нуждается. По-хорошему выставить бы этого нахала, но он еще пригодится. «Да, он слушаю тебя!» Донеслось до ушей блондинки Но дальше прислушиваться она не стала, предпочтя собственные размышления чужому разговору. На торопливые шаги миссис Адерли, направившуюся к выходу, Шерри тоже не обратила внимания, потому что из зала донеслась музыка горцев. А пропускать такое волнующее зрелище молодая женщина не хотела. Увидев мужа, Шерри поспешила к нему, продолжая расточать улыбки знакомым. Восхищение в глазах гостей явно предназначалось ей, и леди почувствовала, как настроение поднимается а ее израненное Бойдом эго подпитывается приятными эмоциями. Все-таки быть красивой и богатой – это благо. Что-то произошло. Цепкий взгляд Алекса прошелся по ее лицу, и женщина поежилась, но тут же осознала, что супруг не видит ее мыслей о собственном водителе. «Ты даже не представляешь, какую сцену я сейчас наблюдала!» Выкрутилась блондинка, решив объяснить свое состояние как результат разборок супругов Адрели. Редактор газеты едва не прибил свою жену за то, что та с кем-то танцевала. — Что? Алекс резко нахмурился и тут же раздался звон бокала, который буквально треснул у него в руке. Потекла кровь, но оборотень даже не отреагировал, лишь резко стряхнул на пол осколки. — Не переживай, я все уладила, и наш вечер не будет запятнан, — успокоила она мужа, поняв все по-своему. — А эта милая девушка наверняка уже уехала. Я бы тоже не осталась, хотела выставить у этого редактора, оказавшегося не таким порядочным, как его жена, но потом решила, что вдруг он нам пригодится. А впрочем...» Тут леди нахмурилась, вспомнив о всеобщей несправедливости мужчин относительно слабого пола. «Зря я его не выставила. Мы их пригласили, оказали честь, а он...» «Не волнуйся, я это улажу». Супруг улыбнулся как-то слишком жутко. Шелли только силой воли заставила себя устоять на месте, и не отшатнуться. В этот момент она поймала себя на мысли, что Сержу Адерли не позавидуешь, и хорошо, что агрессия главы клана направлена не на нее саму. Что же, мужчина должен куда-то выплескивать свой адреналин и злость. В этот момент оркестр смолк и заиграли волынки. Зал оживился, особенно дамы. Даже Шелли чуть подалась вперед, когда несколько мужчин с мечами вышли на середину зала и начали свой опасный танец разворачивалось довольно зажигательное зрелище, поэтому никто не обратил внимания на отсутствие в зале лорда Эрскина.